ГЛАЗАМИ ПЕТРОВИЧА И КЕШИ РАССКАЗ КЕШИ РАССКАЗАНО И ЗАПИСАНО СО СЛОВ КЕШИ «Честно признаться, я рассчитывал на победу. Слишком многое было поставлено на карту, слишком серьёзный риск и... такое обидное поражение, но обо всём по порядку. Когда я впервые сюда попал, мне было очень плохо». Раньше я как-то не задумывался о том, каково это — выбрать чужую смерть, чтобы выжить самому. Это было красиво в кино, в книгах, и, черт возьми, в компьютерных играх. Но чтобы вот так, как это произошло со мной, оказывается, в жизни все гораздо сложнее. Банальность, но именно банальные вещи сложнее всего понять вовремя. Когда ты находишься в самолете, падающем в океан, вспоминаешь всю свою жизнь в одно мгновение — и становится жаль себя Мало жил, мало любил, ничего не видел. Тут же вспоминаешь свои огрехи, понимаешь, как был неправ. И тут же находишь способы решения всех, абсолютно всех своих проблем. Во всяком случае, тебе в этот момент так кажется. Но ты понимаешь, что ничего уже не изменить. Самолет падает, шанс выжить при падении невелик. Даже если мы сядем на воду, как скоро нас обнаружат, как быстро сможет прийти помощь. Северная Атлантика — это не Южно-Китайское море, на счету каждая минута. Когда я сама-то осознал, когда сложил все кусочки пазла, то даже почти заплакал. Но слёзы не шли, такое вот противоречие. А потом девушка в соседнем кресле, та, которая мне улыбнулась ещё в зале ожидания, неожиданно спокойно проговорила. «Хочется жить». «А тебе разве нет?» Зло процедил я сквозь зубы. Меня убил её глупый вопрос ее странное неестественное спокойствие и потому вся симпатия сошла на нет рядом со мной сидела не прекрасная незнакомка потрясающе пахнувшая фиалками а просто тупая молоденькая брюнетка сошедшая вдобавок с ума перед лицом смерти и мне тоже согласилась она игнорируя мою грубость вот только я как раз выживу а ты нет не знаю что на меня нашло но я размахнулся из силы ударил ее по лицу В ужасе от того, что натворил, хотел вскочить и убежать, не знаю куда. И главное, зачем. Но незнакомка с хрустом вернула на место запрокинувшуюся от чудовищного удара голову и улыбнулась. — В тебе есть сила, — как ни в чем не бывало, — заговорила она. — Это хорошо. В ее глазах, как мне показалось, блеснули огни. Именно огни, отцветы какого-то большого пожара, в котором наверняка кто-то погибал и тщетно звал на помощь. Тряхнув головой, чтобы прогнать наваждение, я вновь посмотрел в лицо девушки. Никаких огней больше не было, только темные провалы зрачков. «Через пятнадцать минут все кончится», — снова заговорила она. «И «Есть два варианта развития событий. Первый — гибнут все, но ты выживаешь. И второй — все будет идти своим чередом, разве что вот ты гарантированно умрешь. Выбирай, твоя жизнь или жизнь всех людей в самолете». Не знаю, что на меня подействовало. Возможно, увиденный в ее глазах огонь. Но на этот раз я безоговорочно ей поверил. И уже тогда прозвенел первый тревожный звонок. Мне нужно отправить на тот свет несколько сотен человек, чтобы выжить самому. И я цепляюсь за эту возможность. Потом мне не раз еще предстояло делать подобный выбор. Но в тот момент я об этом еще не знал. Советую поторопиться. Ты же не думаешь, что сейчас это предложение делают только тебе ее голос по-прежнему был неестественно спокоен. «Моя жизнь или всех остальных? Судя по тому, что я еще жив, никто другой до сих пор не решился. Но это ненадолго. Не будет никогда такого, чтобы исключительно все отказались от подобного предложения». «Моя», — негромко сказал я. «Что?» — как мне показалось, слишком неестественно переспросила девушка. «Я выбираю свою жизнь», — собравшись с духом, отчеканил я «Выбор сделан», — кивнула брюнетка. «И ты, кстати, первый». В следующую секунду я оказался в каком-то темном коридоре. Нет, это какое-то подобие лесной тропинки, сваляющимися тут и там камнями. Впереди мерцающий свет. На него я и пошел, не веря своим глазам. Я думал, что заснул, потерял сознание или умер. Ущипнул себя, чтобы проверить, и зашипел от боли. «Торопись», — сказала она. Я резко развернулся в ее сторону не показалось брюнетка стояла рядом и смотрела на меня свысока будто я всего лишь собака твоя стихия сила продолжала она удар который ты мне нанес мог убить если бы я была человеком эти навыки помогут тебе в мире где ты вскоре очутишься ты согласен с моим решением согласен я ответил как самнамбула так до конца я не решившись поверить в реальность происходящего «И еще». Мой ответ ее почему-то обрадовал. «Возьми камень покрупнее». «Кто ты?» — спросил я, будучи готовым ко всему. Но она лишь улыбнулась и растворилась в тени, просто сделала шаг назад и исчезла. «Салин!» — донеслось до меня на границе слышимости. «Выживи, и мы обязательно встретимся». «Эй, кто там еще?» — раздался встревоженный женский голос. Я посмотрел в ту сторону, откуда шел звук и увидел, как там сгущается тьма, оставляя лишь узкий проход. «Проход? Где я?» «Я его вижу!» «Это уже мужской!» «Вон он! Сюда! Сюда! Быстрее! Пока проход не закрылся!» «Не знаю, что они имеют в виду», — решил я, но проверять их слова не хотелось. Как мне потом рассказали, от вечного скитания в теневом мире меня отделяло пара секунд. Командиром нашего отряда была женщина, лет сорока. Влада Александровна, которую все звали просто по имени. Поначалу я всерьез думал, что это какое-то реалити-шоу, или еще того хуже, секретный эксперимент. Но вскоре меня просветили. Меня и еще троих, кто передо мной вышел из тоннеля между мирами. Уровни, как в игре, опыт, прокачка. То, чем увлекался мой младший брат, над которым я все время смеялся. Вот только это была отнюдь не игра» а самое, что ни на есть жестокая реальность. Мы умирали и вновь оживали возле камней, которые я долго отказывался называть надгробиями. Но в конечном итоге мне пришлось это принять. Как и другие странные правила этого мира, открывающиеся передо мной постепенно, как сложная головоломка. Возвращение в прежний мир я сразу отмел. Слишком сложными были условия. А потом просто взял и напрямую спросил об этом у Влады. И она подтвердила мои опасения. Что ж, без иллюзий больнее жить, зато проще. Не обманываешь сам себя, а действуешь, исходя из текущих обстоятельств. Вот только с последними у нас не заладилось. Когда мы вышли на очередную прокачку под присмотром более опытных членов отряда, на нас напали чужаки. Тоже русские, как и мы, но, как оказалось, из тех, кто решил подчинить себе всех остальных. И начали они с нас. Обычный, ничем не примечательный парень открыл мне глаза. Мало отказаться от иллюзий, нужно еще и действовать, чтобы чего-то достичь. И в этом мире можно не останавливаться ни перед чем. Он, к примеру, с грацией бывалого мясника отрубил нам руки, чтобы мы не могли себя убить и вернуться на базу. Ловко придумал. Я пытался подбить остальных на говорил им, что Влада за нами придет, но они были настолько поглощены собой, что не слушали. А потом еще оказалось, что выдали меня коту и его лидеру. Что ж, я просто получил еще один урок. Рассчитывай только на себя, никто тебе не поможет. Даже Влада в итоге приняла условия нападавших, согласившись на объединение отрядов. Петрович, лидер вчерашних врагов, говорил о том, что вместе нам будет проще добраться до Дальнего Леса, а оттуда уже в наш старый мир. Но я уже научился относительно хорошо разбираться в людях, и видел, что сам он туда не особо стремится. Правда, в самом начале я чуть не поплатился за свою неприязнь. Копейщик уже собирался отправить меня в изгнание, но всё обошлось. Зато кот стал вести себя подозрительно, а вскоре выяснилось, что он тайно занимается каким-то зельеварением. Даша, девушка из их отряда, с которой мы нашли общий язык, предложила мне выдать кота Петровичу. Это могло иметь какой-то смысл, ведь лидер не знал об этих увлечениях своего подопечного. Вот только Петрович мою попытку не оценил, не только простив кота, но и выторговав у него зелье для всех остальных. А потом я снова встретился с Салин, правда, во сне. На этот раз она была более разговорчива, рассказывала о хаосе, о последователях и их возможностях. «Ты не должен подчиняться никому», — говорила она. Хаос требует верности, но при этом оставляет свободу выбора. Каждую ночь я получал от неё новую порцию знаний. И с каждым разом я всё сильнее чувствовал тягу к свободе. Без Петровича, Влады, Кота и их, даже не знаю, как назвать, холопов, рабов. «Освободись», — говорила мне Салин. «Хаос ждёт тебя». «Но что мне делать?» — спрашивал я. «Как мне освободиться? Уйти из отряда?» «Ты все еще глуп», — отвечала она. «У тебя есть второе надгробие. Использую его правильно». Эти слова я потом вспоминал и обдумывал целый день. Что за второе надгробие? Откуда оно у меня взялось? Осенило меня только через сутки. Камень, который я взял по настоянию Салин, когда пробирался по теневому миру. Если бы я знал об этом с самого начала, я бы этих надгробий насобирал десяток. И уж тогда бы никто не был мне страшен. Но действовать нужно было, исходя из того, что было на тот момент. Решение пришло не сразу. И, честно признаюсь, сам я до него так и не додумался. Всё случилось во время очередной совместной охоты с Мишей, парнем из отряда Петровича. Так вышло, что и с ним мы сдружились, когда до этого с Дашей. Звучит странно, но близких людей я обрёл именно в отряде Петровича, который поглотил нас. Вот ведь ирония судьбы. Впрочем, неудивительно. Оказалось, что покровитель Миши тоже относится к хаосу. Я даже сперва подумал, что в этот мир его привела тоже Салин. Но нет, парень отрицательно покачал головой, когда я назвал ее имя. Однако рассказать о своем наставнике решительно отказался. Впрочем, для меня это было уже неважно. Достаточно того, что Михаил показал мне, как активировать метку хаоса. Пришлось ради этого пробраться в запретный город, сильно рискуя быть захваченными тенями. Но мой новый друг умело лавировал по границе этих развалин, легко находя нужные нам места. Неужели он так часто приходил сюда, что все успел изучить? Когда я задал ему этот вопрос, Миша без ложной скромности ответил, что бывал в окрестностях запретного города уже не меньше 15 раз, и его опыт не раз еще нас выручал. Не могу сказать, что активация метки прошла безболезненно. Нам пришлось выловить и подвергнуть пыткам одного незадачливого искателя приключений. Как он орал, как просил его отпустить. Мучения парня длились около четырёх часов, прежде чем у меня появилась метка. Тогда мы наконец-то добили его. Он, бы бедолага, даже обрадовался. Миша действительно не тратил зря время, бродя по окрестностям. Именно он нашёл те чудесные катакомбы. Как потом выяснилось, они тоже были частью запретного города, но при этом в них можно было не опасаться теней. Извилистые коридоры уходили на невероятную глубину, где расширялись до огромных залов, кишащих чудовищами. Там мы с Михаилом качались, пока не встретили Виктора, худого бледного старика в капюшоне. «Как глупо», — подумал еще я тогда. Вот только этот несерьезный, как нам показалось, дед, превратился в крылатую тварь и всего за несколько секунд практически обнулил наши жизни. После этого он вернул себе прежний облик и, благодушно улыбаясь, предложил стать его учениками. Сомневался я не более нескольких секунд. Миша, посмотрев на меня, тоже без промедления согласился. И тогда Виктор предложил встретиться на следующий день, в то же время и в том же месте. С Виктором мы разорили несколько слабых отрядов, Оказывается, они располагались совсем близко от нашего лагеря, а Петрович об этом даже не знал. Мы уничтожали их подчистую, вместе с надгробиями. Поначалу было противно и мерзко от самого себя, но потом я понял, что никому ничего здесь не должен. Здесь каждый за себя, и даже Михаил не друг, а боевой напарник, которому я просто доверяю больше остальных. Как тогда в самолете я вновь сделал выбор, или они, или я. Других вариантов не было. Мы медленно прокачивали свои метки, вскоре нам даже уже не требовалась помощь Виктора, который просто стоял рядом и наблюдал, как мы несли хаос и разрушение. Сколько на нашем счету было жизней? Открыв третий десяток, я сбился со счета. А потом Виктор предложил нам улучшить метки. Гораздо быстрее, чем это потребовалось бы традиционным путем. Охотой на создание бездны в подземельях или нападениями на другие отряды. Правда, звучало это, мягко говоря, необычно. Один из нас разбивает надгробие другого, и оба сразу получают улучшенные метки. Михаил отказался сразу, а я задумался. Ведь у меня же надгробие не одно. Страшно, конечно, но много ли я теряю? Я как минимум стану, как все, с одной единственной точкой воскрешения. А если все, что сказал старик, правда, мы оба при желании сможем сместить Петровича и встать во главе отряда. Стоит ли признаваться Мише? Об этом я размышлял не более пары часов, и рассказал ему о втором надгробии, ему и Даше. Она, как ни странно, горячо поддержала идею, сказала, что нужно не просто разбить надгробие, но и разыграть настоящую драму. В глазах остальных я должен был превратиться в слабого и смертного инвалида, которого все будут жалеть, и на которого подумают в последнюю очередь, если что-то случится. Задумка девушки мне понравилась. Миша же согласился, если что, принять на себя удар. Мы понимали, что в случае неудачи ему не сдобровать. Убьют, не убьют, но вот выгнать, как это могло произойти со мной, запросто. Так оно и случилось, когда кот раскрыл еще одну свою способность видеть правду. Признаться, это было неожиданно и пугающе. Именно он разоблачил Мишу и Дашу, которая отлично сыграла переход от любви к ненависти, да так, что сразу отвела все возможные подозрения от меня. Хотя кто бы всерьез подумал, что я или кто-то другой был способен разрушить свое женонгробие. И меня действительно перестали воспринимать всерьез. Я готовил еду, ходил за ягодами, грибами и съедобными растениями. Иногда охотился на мелкую дичь, на крупную, не позволяла легенда. А когда все, наконец, расслабились, я смог пропадать часами в лесу и спокойно встречаться с Мишей, продолжая совместно развивать с ним наши способности. «Теперь ты все знаешь», — благосклонно сказала Салин, когда я вновь увидел ее во сне. «Действуй. В твоих руках и будущие отряда и твое собственное. Освободись и сделай так, чтобы командовать, а не подчиняться». «Мы долго готовились к тому, чтобы устроить резню в лагере» и получить максимум голосов но петрович нас опередил в бешенстве я разорвал на куски рыжего кузнеца которого лидер оставил в качестве заместителя а миша так и вовсе слетел с катушек отгрыз голову даши хотя пожалуй нет не слетел она темная пояснил он свой поступок нам с ней не по пути что удивительно я ничего в тот момент не почувствовал ни жалости ни грусти ни разочарования ничего Или даже наоборот, появилось какое-то удовлетворение. Мы все-таки получили два голоса. Теперь, если расправиться с копейщиком и мечницей, то весь отряд окажется под нами. На всякий случай добили и остальных, пусть привыкают. А заодно нужно было проверить, нет ли еще представителей враждебных нам сил. Не оказалось. И тогда уже мы рванули к запретному городу. Эти глупцы даже не подумали скрывать, куда отправились. Догнать их, правда, получилось только на самой границе. Но зато, помимо копейщика с Владой, там еще оказались кот и двое незнакомых прислужников бездны. Много? Ничего страшного. Силу улучшенной метки хаоса им не остановить. Но все пошло прахом. Влияние спрятанного поблизости артефакта бездны оказалось гораздо сильнее, чем я предполагал. Даже Влада с обычной, не улучшенной меткой Смогла в одиночку отправить нас на перерождение. Сперва убила Мишу, а затем и меня. Легко и практически походя. Как же обидно. Остаётся надеяться, что хотя бы наши кадавры смогут немного отомстить. А ещё Салин куда-то пропала. И это когда она была особенно мне нужна. Рассказ Петровича Рассказано и записано со слов Петровича. Дима сегодня присмотрит за отрядом, а значит, можно в кои-то веки расслабиться и перестать себя сдерживать. Как же всё становится просто, когда можно свернуться в клубок и хоть немного поплакать. Порой это единственный способ дать спуск натянутом как струна нервам. А ведь как всё хорошо начиналось. Встретивший меня посланник оказался представителем сил света. Он и простил мне смерти, открывшая дорогу в этот мир, И дал возможность стать таким, кем я никогда не мог быть раньше. Честным, добрым, справедливым. «Я стану паладином?» Вопрос тогда вырвался сам собой. Я как будто вернулся в детство. Все опять стало простым и понятным, как в книжках, которые позволяли забыться после возвращения домой из грязи взрослой жизни. И мне сказали «да». «Конечно, возникли сложности». Как оказалось, паладины должны сражаться в ближнем бою, не прячась за чужие спины. Но ведь я так боюсь крови. Одно дело выстрелить издалека, через это я уже прошел. И совсем другое — зарубить кого-то на расстоянии вытянутой руки. Но мы нашли решение — копье. Это и оружие ближнего боя, и в то же время оно оставляет возможности держать противников на расстоянии. А потом все покатилось по наклонной. «Этот мир оказался таким же, как старый, даже хуже. Я пытался измениться, но все остальные-то остались прежними. Я предлагал им поступать по справедливости, но Макс тогда просто рассмеялся мне в лицо, и я сломался. Они все издевались надо мной, считали слабаком, но именно я оказался тем человеком, что отправил их всех на тот свет, окончательно и бесповоротно». Не знаю, что нашло на нашего лидера, когда он решил взять силой девчонку, по которой сох Андрей. И куда это несчастное потом делось? Но я не мог не воспользоваться ситуацией. Красиво поданная история и полчаса за душевной беседой я получил фингал под глазом, но оно того стоило. Бунт начался. В тот день Макса и очень многих из тех, кто смеялся надо мной, не стало. Лучше все просто и не могло выйти» как сейчас помню ту эйфорию, в мгновение ока сменившуюся ужасом, когда мой бог отказался от меня. «Такое поведение недостойно света», — сказал он. «Двуличное существо». Когда мной все помыкали, это он легко был готов терпеть, но стоило мне дать сдачи, как он тут же решил показаться во всей строгости. Даже не знаю, что бы я делал, не встретя тогда, уйдя в одиночку на охоту, Эмерион. На первый взгляд, сумасшедшая старуха с одними белками в глазах и седыми волосами, когда она неожиданно поднялась передо мной, используя для создания своего временного тела мяса и кости, только что убитого мной оленя, я просто не мог пошевелиться. Но именно она рассказала об этом мире и предложила свою помощь. Не бесплатно, конечно, но раньше у меня и такого не было. Сейчас-то я понимаю, что наша встреча была не случайна, Боги бездны ищут брошенных, тех, кто оставил путь посланника, что привел их в этот мир. Да и тогда Эмилион ничего не скрывала, разве что не говорила прямо. Бездна, она местная, поэтому может найти последователей только таким способом. Все остальные же силы, чужие в этом мире. Какие-то, как тьма или хаос, сильны и готовы помогать своим последователям развиваться, Какие-то просто до безобразия слабы. Свет, ветер, огонь. Они практически ничем не могут помочь. Им остается только верить, что тот, кого они привели, окажется беспросветно глуп, чтобы сохранить им верность, и при этом достаточно могущественен, чтобы принести им новые силы. После такого я считаю, что мое решение принять предложение Эмилион было единственным верным. Да, менять команды — это не очень патриотично но зато при этом я смог попасть в Узшую Лигу. И то, что я раньше считал истиной, оказалось не более чем дешевыми декорациями. Дима, как выяснилось, уже давно снюхался с каким-то Сталимитом, и ведь ничего мне не сказал. Лысый тоже оказался на стороне бездны, вот только даже эмирион не могла сказать, кто его покровитель. Все остальные были верными прислужниками пустышек» на которых не стоило даже обращать внимание Единственный, кого бы мог выделить, — это кот. Что-то странное в нём есть, не могу его прочитать. Может быть, он тоже принадлежит к одной из двух оставшихся сил Большой Тройки — Хаоса, Тьмы и Бездны. Не знаю. Да и не думал я тогда особо над этим. Других дел было предостаточно. Всё-таки же пришло время моих первых испытаний. Захватить власть, заполучить оружие Хаоса, Взять под свою руку еще два отряда, в каждом из которых тоже были люди Эмерион. Вывести не меньше десятка присягнувших к дальнему лесу. Первое было настолько просто, что даже не стоит упоминаний. В день ухода лысовые Леры я активировал первый уровень метки, так что обычные люди перестали быть для меня соперниками. Второе. Вот здесь я боялся. Все же обмануть столетнего Хаусита — дело непростое а у меня получилось. Благо, он сейчас привязан к своему месту силы и не может отойти, чтобы отомстить. Всего-то и нужно было соврать, что хочу перейти на его сторону. Старик аж слюной захлебнулся, думая заполучить последователя бездны, но не тут-то было. Да уж, он думал, что все только начинается, когда показал колбу с эликсиром алого пламени, а мне больше ничего и не было нужно. «Представляю, какое у него было лицо, когда я спрятал ее в невидимый карман и перерезал себе горло». «Ваш отряд достиг начального уровня. Вы получаете свои первые свитки закона. Разные покровители, но один отряд. И тот, кто его предаст, будет проклят. Разные стихии — один совет. И первые смерти определят доли власти». «Белый стих, конечно, так себе. Но главное, это наконец-то случилось». «Пришло время обрести настоящую власть. Не зря я отправил Игоря с Владой присмотреть за котом в запретном городе. Посещение места силы не могло не помочь. И вот новый день для нашего отряда наступил. Время снимать маски». «Петрович!» — донесся голос, встревоженный у Димы. «У нас три трупа. Игорь, Влада и Семен вернулись. И наш участковый, хоть и появился позже всех, там так развернулся». «Не дал никому одеться, даже даме. Сам бегает, трясёт хозяйством, требует тебя». И как эти двое смогли так опростоволоситься и умереть? А я ведь был уверен, что вместе они с котом, если что, справятся, особенно учитывая, что Владу он вообще считает за друга. Пока все собирались и подтягивались заполучить партию вечерних новостей, я со всё большим и большим недоумением слушал рассказ участкового. Тени, спрыгнувшие на головы, вася который все это заметил и решил проблему с самым простым и гарантирующим успех способом да чуть не забыл про детский пароль и за умную систему защиты которая подтвердила что как минимум код в курсе того что мне сейчас пытаются повесить на уши с другой стороны тени в городе есть мог он их заметить рядом с этой двоицей и перестраховаться с такого психа останется ведь другой вариант просто нереалистичен Как иначе он убил бы только моих людей? Никому чужому метки не заметить. А будь он своим, Эмирион бы сказала. Да, похоже, как это ни странно, но все это действительно лишь стечение обстоятельств. И, пожалуй, не самое неудачное. Влада даже получила следующий уровень метки. А Игорь? Его теперь, наконец-то, можно использовать по назначению. Так, все ли уже собрались? Нет, только Иннокентия. И куда делся этот инвалид? Ладно, в любом случае, пора начинать. Получилось ровно тринадцать взмахов копьём, по одному на каждого. Довольно символично, надо сказать. Хотя нет, пришлось ударить ещё раз, четырнадцатый, чтобы разбить камень Игоря. Конечная смерть слабого, но обладающего меткой твоего уровня, вот что нужно для повышения. Зачем было убивать всех? «Для голосов же нам подойдут только те, у кого сильные покровители». Избавившись от параноидального контроля Семёна, Влада наконец-то смогла одеться. А фигура-то у неё ничего. Сейчас, когда всё откроется, пожалуй, можно будет пригласить её к себе жить. Теперь уже нет поводов держаться друг от друга на расстоянии. «Тут есть две причины. Произношу наставительным голосом. Пусть учатся». Ей вроде и прилично лет уже, а порой не может понять такие очевидные вещи. Хотя вру, себе-то можно признаться. Причины я придумал только сейчас. А на самом деле просто не хотелось раскрывать Диму, что было бы просто неизбежно, убей я только его. Всё-таки друг, единственный, кто хоть как-то поддерживал меня. Будем считать это возвращением долгов. Первая. Даша оказалась последовательницей тьмы так что теперь у нас уже два голоса. Вторая. Зачем давать этой мелочевке даже призрачный шанс? Если бы они смогли кого-то из нас или ту же темную убить, то тоже получили бы голос. Пусть уж лучше умрут разок и дальше живут спокойно, не мучая себя призрачными шансами. Понятно. И что теперь? Опять Влада задает глупые вопросы. С другой стороны, будь она излишне умной, пришлось бы избавляться. А теперь мы прогуляемся до запретного города. Если Игорь прав, и наш Миша пошел по пути хаоса, то там даже с улучшенной меткой ему с нами не справится А заодно разберемся с твоим ухажером. Весело рассмеявшись, глядя на кислое лицо Влады, я подошел к уже ожившему Диме. К счастью, у него никаких претензий и вопросов не было. Вот с кем действительно просто работать. Так что, оставив ему распоряжение, что и как рассказать людям, Я двинулся в путь. Пока все складывается просто прекрасно. А уж когда хранительница артефакта скинула координаты чужаков, настроение поднялось просто на недосягаемую высоту. Поразить все цели одним ударом. Неужели мне наконец-то улыбнулась удача? Сглазил. Когда мы уже были готовы добить кота, и как он только умудрился до сих пор не умереть, вот же действительно кот, появилась Лера. Если честно, я догадывался, что ее забрал с собой жнец, но вот предположить, что она сможет достичь такого уровня за столь короткое время, вот это уже сюрприз. И особенно неприятный тем, что она, судя по всему, собирается защищать Василия. Но зачем? Я понимаю, что Эмирион и покровитель девчонки Баас не ладят, но не настолько же, чтобы мешать коллегам по пантеону. «Не сравнивай нас!» «Ишь, как заговорила!» «Да, у меня не было покровителя, чтобы заключить сделку с бездной на равных. Да, я теперь в любой момент могу получить указание, которого не посмею ослушаться. Да, я даже умереть не смогу. Стоит только моему уровню упасть ниже пятого. Как сознание просто растворится в стихии, и я превращусь в обычного монстра. Вот только меня это не расстраивает. Я всего добьюсь сам, я не собираюсь умирать». Я найду способ возродиться. А пока... Пока я просто убью эту взорвавшуюся девчонку, и уже никому не удастся остановить меня на пути к абсолютной власти в отряде». Лера оказалась сильна, но ей это не помогло. Глупо ринулся вперед и, как и все остальные слабаки, тоже умер от одного удара. Двое заглянувших на огонек хаоситов тоже попались в ловушку. Просто появившись здесь... «Теперь живыми им из запретного города не уйти. Так что можно считать, что больше соперников в отряде у меня нет». «Да, хаос силен. Да, их сразу двое. Если честно, не ожидал, что один из них окажется Иннокентием. А еще они оба с улучшенной меткой. Вот только рядом с артефактом бездны даже Влада со своим вторым уровнем сможет их остановить. Что, собственно, очень быстро и произошло. Прекрасно». Теперь у нас целых четыре голоса. «Признаться, я ожидал немного другого, но тоже неплохо». «Еще один. Да что же здесь за столпотворение? Вот кого я искренне ненавижу, так это лысого. Как же жаль, что он на самом деле не сдох, сколько он мне крови попортил. Стоило этому типу появиться, как все тут же пошло наперекосяк. Кот моментально воскрес, используя какую-то странную способность». Разве может быть у последователя слабого бога что-то подобное? Свет и огонь два в одном. Впрочем, какая разница? Умер один раз, умрет и второй. Я был уверен, что после победы над двумя хаоситами с улучшенными метками для Влада не составит труда остановить этого парня. Вот только он начал показывать принципиально иной уровень, чем раньше. Как можно было перенестись с одного места в другое в мгновение ока? Как можно человека с броней, которую дает метка, заставить так корчиться от боли? И что это за коса, которая может пылать огнем? Это же самая обычная жестянка, которую на скорую руку сковал Дима. Или она не так проста, как я думал? Неужели эти двое заодно? Когда Влада умерла, я не сразу осознал, что этот парень только что обеспечил себе место в совете. «Да, у меня будет большинство». Вот только самое важное решение. Можно принимать только ста процентами голосов. Ну что за незадача? Ладно, сейчас надо будет поставить его на место. А дальше? Дальше договоримся. Главное, чтобы Ляра с Лысом не стали лезть в наши дела. Хорошо, что хоть Игорь, в отличие от девчонки, не стал вмешиваться напрямую. Верит в своего ученика? На что он может мне противопоставить? Скорость? Кот переместился ко мне и нанес сразу два удара. Довольно синхронно вышло. Запущенный издалека толчок земли и удар прямо в лицо ослепляющей косой. Было больно, но не смертельно. Защита улучшенной метки справляется, а значит пришло время ответить. Если соперник быстр, надо всего лишь ударить так, чтобы твое оружие было везде. К счастью, уровень моей ярости как раз открыл мне такую возможность. «Тварь!» С трудом удержался, чтобы не выругаться. Похоже, учитель решил подстраховать ученика и каким-то образом вытащил его из-под смертельной атаки. Начинаю чувствовать себя зверем в Колизее. Еще секунд двадцать мы продолжали атаковать друг друга в сумасшедшем темпе. Я с трудом успевал отражать атаки. Не знаю как, но кот постоянно умудрялся делать вид, что бьет в одном месте и при этом атаковать в другом. Но когда я уже думал, что все кончено, Его скорость пропала. Из движений исчезла грация и непредсказуемость. Похоже, он выдохся. И только я собрался его добить, как он раскрыл стихию своего бога и смог выбить меня из колеи, выигрывая себе пару мгновений. «Я — паладин огненного света, воин правды и справедливости. Отправляю тебя прямо в бездну!» Уже умирая, я все пытался осознать, что же именно сейчас услышал. «Паладин?» «Вот значит, кто он. Это же я об этом мечтал. Как обидно!»